Глава 14 Квартира Чао Яна Какого цвета, по-вашему, разбрызганные мозги? Желтые или белые? Динхао никак не мог отвлечься от происшедшего. Пупу закатила глаза, а Чао Ян велел ему прекратить, наконец, свои разговоры. Никому из них больше не хотелось это обсуждать. В приюте Дин Хао прозвали болтливым ртом. Никто не доверял ему своих секретов, потому что те на следующий день были бы известны всем вокруг. Смерть, свидетелями которой стали дети, не испортила им настроение. Едва добравшись до дома, они уселись за ноутбук, чтобы посмотреть фото. Им понравилось, какими взрослыми они выглядели на тех, где делали серьезные лица, и какими забавными на тех, где смеялись. Даже пупуха хотала, рассматривая снимки. Они дошли до видео, где Дин Хао изображал ведущего новостей. «Ты и правда выглядишь как знаменитость из Пекина. Круто!» — улыбнулся Чао Ян. «Вот вырасту и стану репортером», — ответил Дин Хао. «Звучит, как идеальный план для парня, который обожает посплетничать», — поддразнил его Джу. «Этого никогда не будет. Тебе же придется поступить в университет», — заметила Пупу. «Ты права». Оценки у меня кошмарные, да и в школу я не вернусь, помрачнев, согласился Динхао. А хотите пойти поужинать в КФС? Мама сказала, чтобы я вас угостил, предложил Чао Ян в попытке отвлечь их. Вот здорово! Динхао пришел в восторг. Ни разу не был в КФС. Пойдем скорее. Чао Ян уже собирался свернуть видео и закрыть ноутбук, но пупу его остановило. Погоди-ка! Она замерла, выпрямив спину и уставившись в экран. «Что такое?» — спросил он. «Мы можем проиграть видео еще раз?» «Естественно», — ответил он. «Вот оно», — прошептала она. «Что?» — хором спросили оба мальчика. Пупу подождала, пока ролик закончится. Голос ее был холоден. Он убил их. «Чего?» «Эти двое старичков не упали. Парень на роскошной бэхе столкнул их с обрыва», — воскликнула Пупу, -пу, отбирая мышку у Чао Яна. «В смысле?» Мальчики не понимали, что такого она увидела. Пупу -пу нажала на воспроизведение, и они еще раз просмотрели видео. Теперь они все увидели, как далеко на заднем плане мужчина схватил стариков за ноги и сбросил со стены. Жертвы тянули к нему руки, но он им не помог. Все заняло не больше пары секунд. Но было ясно, что именно случилось. «Он убил их», — медленно повторила Пупу. «Это невозможно», — сказал Чао Ян. Его сердце отчаянно колотилось. Даже Дин Хао лишился дара речи. Чао Ян был в ужасе. Раньше с ним не происходило ничего подобного. Услышать об убийстве в новостях – совсем не то же самое, что быть на месте преступления в момент, когда оно совершается. Это видео было самым страшным, что он видел за всю свою жизнь. «Думаю, никто в парке не заподозрил убийство, а это означает, что знаем только мы. Нам надо сообщить в полицию», – сказал Чао Ян, стараясь придать голосу решительность. «Да, конечно, давайте сообщим» согласился Динхао, закивав. Чао Ян поспешил к телефону в материнской спальне и схватил трубку. Он не знал, что говорить полицейским. Поверят ли они, что трое детей стали свидетелями убийства, или подумают, что это злой розыгрыш? Он посмотрел на своих друзей. А что мне сказать? Они не ответили. Чао Ян протянул трубку Динхао. Ты у нас самый разговорчивый. Ты и сообщи. Нет, не могу, Динхао отшатнулся от трубки. Пупу, -пу, давай ты! Она покачала головой. Тогда, выдавил Джу. Мне просто сказать правду. Думаете, они поверят тринадцатилетке? Если не поверят, мы пойдем в участок и покажем им видео, ответил Динхао. Ладно, хорошо, я звоню. Чао Ян собрался с духом и набрал один-один. «Ноль. Алло, меня зовут...» Звонок оборвался. Пупу нажала на кнопку, отключив соединение. Она мрачно посмотрела на него и покачала головой. «Не сообщай. Нам надо все обдумать». «Обдумать что? Это же тяжкое преступление». «Ты отдашь камеру полиции?» Мягким тоном спросила Пупу. «Ну, конечно. А как же мы с Динхао?» «А что вы с Динхао?» Они спросят про всех людей на видео, потом заставят нас дать показания и узнают, что мы с Динхао сбежали. И сразу отправят обратно в приют. Динхао резко втянул ноздрями воздух. «И правда, Чао Ян, лучше подождать. Надо все обдумать. Мы поклялись никогда не возвращаться в приют. Мы не можем. Просто не можем». «Так что же нам делать?» Телефон зазвонил. Чао Ян поколебался, глядя на друзей, и судорожно растер ладони. Пупу взяла трубку и сказала сладеньким голоском. «Алло? Простите, я ошиблась номером. Это вышло случайно». Оператор отчитал ее за то, что она потратила его драгоценное время, и Пупу еще с десяток раз повторила «простите». Наконец она повесила трубку. «Я проголодалась. Может, пойдем уже поедим?» а потом все обсудим.